говорит медведь тебе на ухо говорил а он сказал мне что плохие люди те которые в опасности от товарища убегают